Глава 16. Один американский новостной журнал впоследствии посвятит подробную статью вопросу, как видео с Ханнесом Прагером, играющим на эрорде господина Вассермана, облетело весь мир. В статье было много преувеличений, и в некоторых частях казалось, что сама авторша слишком часто пересматривала описываемое видео. В статье с заголовком «Искреннее» дело было так. После того, как студентка-философ Мила Мюллер из Гамбурга сняла видео с молодым человеком, играющим на маленьком рояле, несколько дней ничего не происходило. На третий вечер после своей любительской съемки Мила лежала в постели, озабоченная так и не написанной домашней работой о совершенно непостижимом бурдье, и потом подумала невзначай об этой музыке. Она пыталась припомнить одну ее часть – И потом вспомнила хрипловатый голос своей матери и даже немного испугалась, потому что очень давно не вспоминала мать, которая была властной, и в этом Мила не сомневалась с психическим сдвигом в сторону нарциссизма. И уже достаточное время Мила со спокойной совестью вычеркнула ее из своей жизни. Но теперь Мила лежала в своей кровати в комнате общежития в районе Аймс-Бютель и спрашивала себя, а вдруг ее мать просто беспокоилась за нее и потому все вмешивалась, и мысль о музыке, о матери и детских воспоминаниях, о мыльных пузырях и блинчиках с яблоками затянула ее в один-водворот. Чтобы отвлечься, Мила решила загрузить видео с игрой на рояле на видеоплатформу, взяла свой мобильник с ночного столика и загрузила. После этого музыка никак не смолкала у нее в голове, и Мила еще раз пересмотрела видео. Уже после полуночи, когда было поздно куда-нибудь звонить с чистой совестью, кроме как в родительский дом, Мила снова включила свой мобильник, набрала номер в гармише и сказала, впервые за несколько лет, заспанной Анне Мюллер. «Привет, мама!» Алоиз Зайдаль окончила школу вместе с Милой. Содержательно-идеологически она ему никогда не нравилась, но он следил за ней как один из 128 ее подписчиков на видеоплатформе в интернете. Через два дня после того, как она загрузила это видео с дурацкой подписью «Mother plays piano on the streets and moved my Hairs «Грузчик мебели играет на пианино посреди улицы и стронул с места мое сердце». Зайдаль шел по Остшвабингу в сторону своей штаб-квартиры, выпив 5,5 с половиной кружек пива. Он был пьян, обмывал предложение о работе ни много ни мало, как от Христианско-Социального Союза, и, только про себя, также горевал о том, что при этом рушится его запланированное кругосветное путешествие. Он не знал точно, что означает «Мавер», но думал, может, на видео можно будет увидеть местность, которая волнует сердце, милый. Он посмотрел видео, послушал и остановился посреди Кёнинг-штрассе стоять под моросящим позднелетним дождиком. Он слушал музыку через хриплый динамик своего мобильника, сперва хотел ей не поддаваться и отнести ее к разряду китча, но потом у него перехватило горло. Ему вдруг стало ясно, что он не хочет сразу после второго юридического госэкзамена становиться юристом в дома Франца Йозефа Штрауса на улице Мисс Вандер Роэ а хочет отправиться в поездку, причем налегке с рюкзаком. Что он хочет увидеть мир, волны мыса доброй надежды, светлых австралийских газелей, он хочет взобраться на Мачу-Пикчу и в остини, Техас. Да ты сошел с ума. В сумрачном баре слушать гитаристов и при этом пить замороженную Маргариту, чем бы это ни оказалось. Надеть костюм и синий галстук и стать слугой вольного государства Бавария он тоже хотел бы после своего кругосветного путешествия. И Алоис Зайдель радовался музыке звучащему из нее знанию, и ему казалось, будто перед ним простирается не одна Кёнигс-штрассе, а множество их. И впервые в своей жизни это длилось, учитывая пять с половиной кружек пива, недолго, пока он не понял, как это функционирует. Он поделился этим видео на платформе в интернете, а поскольку он был полон надежд, подпись он оставил в том виде, как ее сформулировала Мила. Хуберт Вастрхубер сидел в гармише на альпийском лугу на своей родной горе в траве и смотрел на грозу в северной части неба. Когда нажал на видео с названием «Грузчик играет на пианино на улице» и тронул мое сердце. Своего старого кореша Алоиза с прозвищем «Вшивый Луис». Раньше они вместе играли в футбол за спортивный клуб «Айбзе Грайнау» и какое-то время составляли непробиваемую защиту команды юниоров. Хуберт посмотрел видео. Позднее за столом, завсегдатая в пивной, он рассказывал, что все эти 8 минут 38 секунд он, в принципе, дышал ушами. Уже после первого трезвучия Хуберт был уверен, что сам Господь Бог послал ему эту музыку к вершине горы. Он просмотрел и прослушал видео еще раз с самого начала, чтобы удостовериться. Потом поднялся на ноги, побежал, насколько ему позволяло брюшко, к себе домой и взял из стойла переносной усилитель, через который он иногда слушал музыку, когда чистил стойла от навоза. Он бежал дальше и остановился, только очутившись перед восьмиэтажным жилым корпусом с бетонной облицовкой – в котором жила со своей семьей Элен Диазамидзе. А поскольку он был так наполнен этой небесной музыкой и уверенностью, то решил не звонить ей в кнопку у двери подъезда, а несколько раз выкрикнул ее имя и разбудил при этом весь дом. Когда заспанная Элен подошла к своему окну, Хуберт крикнул, что любит ее как сумасшедший, особенно с этим сонным взглядом. Он любит ее еще больше, чем горы, футбол и общество стрелков вместе взятые. А поскольку он не особенно элегантно обращался со словами, и поскольку Элен крикнула в ответ, чтобы он заткнулся и дал ей поспать, то Хуберт Вастль Хубер включил видео и сыграл всю эту музыку через усилитель всему жилому корпусу. В эту ночь, после того, как Эллен Диазамидзе успокоила этого толстого, несобранного, взволнованного немца и поцеловала его в усы, она спросила, что это была за музыка, которая напомнила ей весну в ее родном Тбилиси. И он увидел ее румяную и счастливую, крепче обнял и показал видео на своем телефоне. Она напечатала безумную подпись, слово в слово перевела на грузинский, и поскольку Элен когда-то была грузинской надеждой в шахматах и до бегства своего отца было чем-то вроде маленькой знаменитости, поделилась этим видео со своими 84 тысячами подписчиков. Из этой музыки поднимались маленькие потрескивающие искры, как будто кто-то подул на раскаленные древесные угли, но они быстро улетали. И улетали далеко. И там, куда они падали, и где люди слышали «Mover's place, piano on the streets and movet my hairs», разгорался жар, и вскоре плало небольшое пламя. От него отделялись огоньки. Один в Гамбург, один в Гармиш, один в Мюнхен, один в Тбилиси, один в Стамбул. А из них разлетались новые искры. Возникал гудящий огонь, который не укротить. Он пересекал границы стран и языков экватор и океаны. Грузчик мебели играет на пианино посреди улицы и стронул с места мое сердце. Через неделю после того, как Милла Мюллер выложила в интернет свое видео, оно стало знаменитым. Пожалуй, еще и потому, что этот безымянный и никому неизвестный перевозчик мебели в сером капюшоне на голове играл пьесу лишь девятью пальцами, а на левом безымянном пальце у него была повязка, которая в ходе сонаты пропиталась кровью. На второй неделе Карди Б. Принц Гарри, София Писман и Тони Круз поделились отрывками из «Mower Plays Piano on West Streets and Moved My Hairs» на своих социально-медийных каналах. Первое всерьез воспринимаемое сообщение об этом видео было передано на BBC в передаче «Мэри Энд Хоббс» радио 6. музыка». Потом об этом сообщила «Гардиан», а после нее уже все. Через три недели после появления видео в бюро Джулии Батиани пришла практикантка. Другая сотрудница предостерегла, что Ботиани ее все равно скоро вышвырнет, что она старая драконица, слишком старая для всего, кроме разве что смерти, и что начальница немецкого гармофона славится тем, что кидается пепельницами, если ей помешать. «Мадам Батяни, я прошу прощения. О, вы как раз слушаете музыку. Извините. Что? Я думала, я не знаю, что... Что такое, дитя мое?» «Я подумала, не посмотрите ли вы, может быть, это вернее, не послушаете ли?» Практикантка знала, как и все сотрудницы этого предприятия, что Джулия Батиани презирает интернет и всю прочую глупость. Но практикантка сегодня утром сидела за кухонным столом в слезах из-за этой сонаты и, может быть, этим пробрала даже гранитное сердце Батиани. «Она дала ей телефон и наушники». Батяне, казалось, улыбалась тысячную долю секунды, когда затыкала свою ушную раковину капсулой микронаушника. Следующие восемь с половиной минут она слушала, не шевелясь. Она посмотрела на видео, которое в конце застыло на экране, подняла взгляд на практикантку, положила ладонь на ее локоть и спросила, «Как тебя зовут, дитя мое? Не на выбор, мадам?» «Ты только что заслужила договор на два года в качестве моей ассистентки Нина Вебер». «Мерси, мадам», — сказала практикантка. «Джулия, а почему ты теперь говоришь по-французски?» Практикантка сказала еще что-то, но Джулия Ботиани больше не слушала. Она думала о том дне, когда увидела его впервые, как он со своими тонкими руками потерпел поражение при попытке поднять Фазиоли. «Я знаю этого человека», — сказала она, взяла ключ своего ягуара и встала. Ханес выслушал все, что сказала Джулия Ботиани, ее чеканную, взвешенную за многолетний опыт, блестящую отполированную аргументацию. «Как она его защитит, поддержит и обеспечит самыми надежными договорами, лучшими музыкантами и самыми благозвучными роялями». У нее легко получалось создавать впечатление, будто ей, в принципе, все равно, скажет он ей да или нет. Она казалась вполне расслабленной, тогда как молодая женщина позади нее так нервничала, будто хотела с криком гонять ее по кругу. Когда она закончила, Ханас ни секунды не раздумывая, не рассуждая и без малейших колебаний, сказал «Когда мы начнем?»